Когда мы работали с Карандашом, он всегда спрашивал у работников местного цирка, «Ну, какой у вас самый веселый район?» Спрашивал для того, чтобы, выезжая в одно из своих реприз на Ослике, на вопрос инспектора, «Карандаш, ты куда собрался?» Назвать этот район. В Москве, например, была на Роща, в Тбилиси Сабуртало — название местного базара. Только в Ереване у Карандаша вышла осечка. Когда Михаил Николаевич спросил у униформистов о смешном районе, ему стали предлагать всякие заковыристые названия. После долгого спора старший униформист сказал, «Михаил Николаевич, у нас все знают Абаран, назовите это место». Абаран так Абаран. Выехал на представление карандаш на Ослике, и на вопрос инспектора, куда он едет, на весь зал прокричал, «На Абаран!» Что тут в зале поднялось? Минуты две стоял такой смех, что карандаш растерялся. А за кулисы прибежал директор цирка и стал умолять карандаша не упоминать о баран. Оказалось, что это место, куда водили случать Ишаков. Зритель — первый и самый главный рецензент нашей работы. Мы внимательно прислушиваемся к реакции зала, стараясь почувствовать, где зрителю скучно, фиксируем ненужные паузы. Словом, все наши репризы, интермедии, клоунады мы всегда окончательно доводим на зрителей. Когда кто-нибудь из публики приходит к нам за кулисы, мы охотно разговариваем с ним и стараемся узнать, что понравилось больше, что меньше. И бывает, что одни что-то восторженно хвалят, а другие это же самое ругают. Одни любят лирические, трогательные репризы, другие жаждут животного смеха. Я, знаете ли, говорил мне один полный жизнерадостный зритель, хочу в цирке посмеяться животным смехом, так, чтобы ни о чем не думать, лишь бы посмешней. Вот вы водой обливались? Это так здорово, что я просто плакал от смеха. С годами публика меняется. Да и мы, артисты цирка, становимся другими. Иногда я задумываюсь, как бы реагировала публика, если показать ей сегодняшние репризы лет 30-40 тому назад. Наверное, многое показалось бы странным, а то и непонятным. «Нам все время нужно думать», — говорил мне Карандаш, «что они, зрители, хотят кушать в цирке, иначе мы выйдем в тираж». Перед каждым представлением, прежде чем выйти на публику, я спрашиваю у выступавшего передо мной артиста, «Ну как публика сегодня?» «Мировая», — отвечает он, улыбаясь, «наша цирковая». И подогретая этими словами, Настроенный на хороший прием, я радостно выхожу на манеж, чтобы начать свою работу. Паузы заполняют. Сегодня встретил Веру Сербину и вспомнил ее неповторимый номер «Танцы на проволоке». Сколько обаяния, огня у этой артистки. За 15 лет работы в цирке я такого приема у зрителей не видел. Когда Сербина заканчивала номера русским танцем, во время которого легко, как птица, скользила по проволоке, зал буквально ревел от восторга. Некоторые зрители в ажиотаже вставали с мест. Из тетрадки в клеточку, октябрь 1964 года. Я начал работать в цирке, когда роль коверного клоуна стала одной из основных в представлении. А такие киты, как Карандаш, Константин Берман, Борис Святкин считались в любой программе аттракционом, и директора цирков дрались за них. Конечно, каждый коверный хотел бы показывать репризы на абсолютно свободном манеже. Некоторые клоуны выжидают за кулисами, пока униформисты освободят манеж, и только потом выходят и показывают репризы. Мы с Мишей на это не идем. Мы же заполняем паузы. Программа, если задержать наш выход, потеряет ритм и в целом проиграет. Поэтому у нас в запасе. Есть репризы, которые мы можем исполнять в любой обстановке. Публика хорошо реагирует, когда после выступления какого-нибудь артиста мы показываем пародию на его номер. Так после высшей школы верховой езды мы выходим с репризой «Лошадки», которую исполняем, выезжая на бутафорских лошадках. Есть у нас мимическая сценка «Перш». Ее мы показываем после номера артистов, балансирующих на лбу большим першем, шестом, на котором исполняются сложные трюки. Мы появляемся на манеже, неся на плечах длинный шест и своими приготовлениями настраиваем публику на то, что сейчас повторим сложный трюк только что выступавших артистов. Не спеша снимаем пиджаки